Глава 9. Эпиграф. Отлично, парень. Вот тебе вопрос. Прямо в десятку. Аллен Ладен. В час дня Герроти опять подвел итоги. Пройдено 115 миль. Они были в 454 милях к северу от Ол тауна в 125 милях от Агасты, столицы штата, в 150 от Фрипорта, или больше, он боялся, что от Агасты до Фрипорта дальше, чем 25 миль. А это уже две трети расстояния до границы Нью-Хемпшира. Похоже, было, что они дойдут. За 90 минут никому не выписали пропуск. Они шли по однообразным сосновым лесам, мили за мили, краем уха слушая приветствия. Тупой боли в ногах Герроте добавились острые уколы в левой икре. Потом, ближе к полудню, когда жара достигла пика, ружья заговорили опять. Парень по фамилии Трейслер, номер 92, получил солнечный удар. Его застрелили, когда он лежал без сознания. Другой участник вдруг упал в конвульсиях и бился на дороге, издавая непонятные звуки распухшим языком, пока его не нашла пуля. У Аронсона номер один. Обе ноги схватило судорога, и он был застрелен на белой линии, когда стоял как статуя, подняв вверх напряженное лицо. А через пять минут еще один парень упал без сознания. «Так будет и со мной», — подумал Гаррити, обходя распластанное на асфальте тело. На лбу парня, которого он не знал, блестели крупные бисеринки пота. «Так будет и со мной. Я больше не могу. Я не переживу этого». Ударили ружья, и мальчишки, сидевшие под тентом возле дороги, бешено зааплодировали. «Хоть бы майор появился», — сказал бейкер «Я хочу видеть майора». «Что?» — механически спросил Абрахам. Он сильно сдал в последние часы. Глаза впали в глазницы, лицо покрылось синеватой щетиной. «Я наплюю ему в морду». «Расслабься», — посоветовал Герретти. С него уже сняли все три предупреждения. «Сам расслабься», — бурнул Бейкер. «Погляжу я на тебя». «Зря ты так про майора. Он ведь тебя не заставлял». «Заставлял? Он убивает меня, вот и все». «Это не «заткнись», — сказал коротко Бейкер, и Герретти послушался. Он почесал шею и взглянул на раскаленное до бела неба. Его тень уродливым карликом скорчилась у ног. «Прости», — сказал Бейкер, — «зря я кричал». «Мои ноги». «Ладно», — сказал Гэррити, — «это со всеми происходит. Может, это хуже всего». «А знаете, что я хочу сделать?» — спросил Пирсон. «Наплевать в морду майору?» — предположил Гэррити. «Все хотят наплевать в морду майору. Как только он приедет, мы набросимся на него и...» «Да нет». Пирсон шагал, как человек в последней стадии опьянения. Голова его едва не падала на плечо. «Майор тут ни при чем. Я хочу просто пойти в поле, лечь и закрыть глаза. Просто лежать среди пшеницы». «В манне нет пшеницы», — уточнил Гэрроти. «Это просто трава». «Ну, в траву. И читать стихи сам себе». Гэрроти порылся в поясе, нашел печенье и стал грызть его, запивая водой. «Чувствую себя решетом», — пожаловал сон. «Пью воду, а через две минуты она выступает у меня на коже». Оружие грянули снова. Еще одно тело безжизненно рухнуло на асфальт. 45 сказал Скрам, подходя к ним. «Я так мы и до Портленда не дойдем». «У тебя что-то с голосом», — заметил Пирсон с осторожным оптимизмом. «Похоже, я подхватил лихорадку», — жизнерадостно сказал Скрам. «Господи, как же ты идешь?» — с благоговейным страхом спросил Абрахам. «Как я иду? Посмотрите на него. Хотел бы я знать, как он идет». Он ткнул пальцем в сторону Олсона. Олсон молчал уже два часа. Он не дотронулся до фляжки. Все с завистью глядели на его почти полный пояс. Глаза его цвета темного обсидана. Смотрели прямо вперед, губы высохли и растрескались, и из них высовывался язык, как дохлая змея из пещеры. Язык Олсона был грязно-серым. «Как глубоко он зарылся!» — Гаррити вспомнил слова Стеббинса. «На миле, на световые годы!» Ответ был «слишком глубоко, чтобы увидеть это и чтобы выбраться». «Олсен!» — тихо позвал он. «Олсен!» Олсон не отвечал. Двигались только его ноги. «Хоть бы язык убрал нервно», — сказал Пирсон. Длинный путь продолжался. Леса расходились, уступая место лугам, и опять сходились. По обочинам стояли восторженные зрители. Появлялось все больше плакатов с именем Герроти, но это его уже мало интересовало, он слишком устал. Скоро он устанет настолько, что не сможет говорить с другими. Лучше действительно уйти в себя, как малыш, завернувшийся в ковер. Так было бы проще». Он облизнул губы и отпил немного воды. Они прошли зеленый указатель, извещающий, что до Менского шоссе осталось 44 мили. «Вот оно», — сказал он неизвестно кому. «44 мили до Деволтауна». Никто не ответил, и Горрити подошел к Макфрису и опять пошел рядом с ним. Тут начала кричать женщина. Движение на дороге было остановлено, и толпа окружала их с обоих сторон, крича и размахивая плакатами. Кричавшая женщина была грузной краснолицей. Она пыталась перелезть через канат и кричала на полицейских, которые держали ее. «Я знаю ее», – подумал Гэрротти. «Откуда я ее знаю?» Синяя косынка, блестящие глаза на выкате, платье цвета морской волны. Все это было знакомо. Одной рукой женщина впилась в лицо полицейскому. Брызнула кровь. Проходя мимо, Гэрротти узнал ее. Конечно же, это была мать Перси. Перси, который пытался убежать в лес и был застрелен с первым же шагом. «Где мой сын?» – кричала она. «Отдайте моего сына!» Толпа с энтузиазмом приветствовала ее. Маленький мальчик плюнул ей на ногу и поспешил прочь. «Джен», – подумал Гаррити. «Джен, я иду к тебе, и черт с ними со всеми. Клянусь, что я дойду». Но Макфрис был прав. Джен плакала, она умоляла его изменить решение. «Пожалуйста, Рэй, я не хочу тебя потерять. Это просто убийство». Они сидели на скамейке за эстрадой. Это было месяц назад, в апреле, и он обнимал ее за талию. Она надушилась духами, которые он подарил ей на день рождения. Этот запах томный таинственный, пьянил его. «Я должен идти», — говорил он. «Должен. Ты просто не понимаешь». «Рэй, это ты не понимаешь, что делаешь. Рэй, не делай этого. Я люблю тебя». Что ж, она была права. Конечно, я не понимал, что я делаю. Но я и теперь не понимаю. Черт меня подери, я и теперь не понимаю. Вот и все». «Гэрроти!» – он стряхнул головой, пробуждаясь от своих мыслей. Рядом с ним шел Макфрис. «Как ты?» «Нормально», – неуверенно ответил Гэрроти. «Кажется, нормально». Баркович спятил, с довольным видом сообщил Макфрис. «Говорит сам с собой, и он хромает». «Ты тоже хромаешь, и пирсом». «Да, правда, но Баркович, он все время трет ногу. Похоже, он растянул мускул». За что ты его так ненавидишь? Почему не Олсона, не Коли Паркера, не нас всех? Потому что Баркович знает, что делает. Хочешь сказать, он думает, что выиграет? Откуда ты взял? Ну, он сволочь. Может быть, с волощами везет? Хорошие парни приходят к финишу раньше? Не знаю, ничего не знаю. Они проходили мимо маленькой сельской школы. Ученики стояли во дворе и махали им. Некоторые забрались на забор, и Гэрроти вспомнил рабочих. «Гэрроти!» – закричал один из них. «Рэй Гэрроти! Гэрроти!» Мальчишка прыгал, как заведенный, выкрикивая его имя, и Гэрроти помахал ему. Когда школа вместе с мальчишкой скрылись из виду, он испытал облегчение. Их догнал Пирсон. «Я тут думаю...» «Побереги силы», – посоветовал Макфрис. «И о чем ты думаешь?» – спросил Гэрроти. «А каково будет тому, кто дойдет вторым?» Никакого же?» «Ну,» — Персон прищурился, «представляете, пережить всех, кроме одного. По-моему, нужно установить приз для второго». «Какой?» «Не знаю». «Жизнь», — предположил Геррити. «Кто же за этим пойдет?» «Никто, пока путь не начался. Но сейчас я был бы рад и этому. Черт с ним, с призом. А ты?» Персон довольно долго думал. «Не вижу в этом смысла», — сказал он, наконец. «Скажи ему, Пит». «Что сказать?» — пожал плечами Макфрис. «Он прав. Целый банан или вообще никакого банана?» «Вы спятили», — сказал Гарри без энтузиазма. Он очень устал, и у него начинала болеть голова. «Может, так начинается солнечный удар?» «Ну что ж, так лучше просто упасть без сознания и проснуться уже мертвым». «Конечно», — сказал Макфрис миролюбиво, «но все спятили, иначе нас здесь не было бы. Мы все хотим умереть». Ты это еще не понял? Погляди на Олсона, это же просто череп на палке. Разве он не хочет умереть? Ну и эту чертову психологию подвел итог Пирсон. Я все равно уверен, что никто из них не согласится прийти вторым. Длинный путь продолжался. Солнце палило все сильнее. Ртутный столбик дополз до 79 градусов по Фаренгейту. У одного парня был свой термометр. И готовился перепрыгнуть на 80. 80, подумал Герритти. Это еще не так жарко. В июле будет жарче градусов на 10. При такой температуре сидеть бы в тени во дворе есть холодный куриный салат. Или плескаться в ближайшей речке. Вода сверху нагрелась, а внизу у ног она холодная, там водятся пиявки. но это ерунда. Эта вода омывает те грудь, живот, волосы. При одной мысли об этом по коже Гэрроте побежали мурашки. Восемьдесят. Искупавшись, можно залезть в гамаке с какой-нибудь хорошей книжкой. Однажды они залезли в гамак вместе с Джен и качались, пока член не уперся ему в живот, как горячий камень. Она делала вид, что ничего не замечает. 80. О, Господи. Чепуха какая-то. Мне за всю жизнь не было так жарко, прогундосил скрам. Его широкое лицо раскраснилось, как сковородка. Он снял рубашку и вытирал ею пот, который тек с него ручьями. «Лучше надень рубашку», — посоветовал Бейкер. «Сгоришь». «Я уже сгорел», — хмыкнул скрам. «Чертов штат», — сквозь зубы проговорил Коли Паркер. «В жизни такое не видел». «Не нравится, сидел бы дома», — брукнул Герроти и отхлебнул из фляжки. «Он не пил много, чтобы не получить спазм. Один раз с ним случилось такое. Он помогал соседям, Элвелом, ворошить сено. В сарае было очень жарко, и Герроти выпил три стакана холодной воды». После этого у него вдруг резко заболел живот и спина и голова, и он упал в сено, как тряпичная кукла. Мистер Элвилл держал его своими мозолистыми руками, пока он болевал. Потом он поднялся слабый от боли и стыда, и его отослали домой. Мальчика, прошедшего одно из первых испытаний на мужественность. Он шел, и солнце било его по обгоревшей шее, как десятифунтовый молот. Он вздрогнул, и головная боль тут же нахлынула волной. Перед глазами заплясали черные пятна. Он оглянулся на Олсона. Олсен шел, только язык его почернел. Глаза невидяще смотрели вперед. Господи, только бы не стать таким, как Олсен. Что угодно, только не это. «Мы не дойдем до Нью-Хемпшира», — мрачно сказал Бейкер. «Ставлю, что хотите». Два года назад они дошли, — возразил Абрахам. Четверо из них, во всяком случае. «Да, но тогда не было такой жары», — сказал Йенсен. Когда холодно, можно идти быстрее и согреться. Но когда жарко, нельзя идти медленнее и охладиться. Несправедливо сердито буркнул Коли Паркер. Почему чертов путь не проводит в Иллинойсе, где земля ровная? А мне нравится, мэн, сказал скрам. Чего ты все ругаешься, Паркер? А че у тебя сопли текут, огрызнулся Паркер? У всех свои странности. Еще вопросы будут? Гарти взглянул на часы, но они остановились на 1016 Он забыл их завести. «Сколько времени?» – спросил он. «Счастливые часов не наблюдают», – сказал Пирсон, и все рассмеялись. «У меня часы остановились». «Две минуты третьего», – сказал Пирсон. «Солнце сядет еще не скоро». Солнце немилосердно палило сквозь редкие ветки, не дающие тени. Пронесся слух, что ожидается дождь, и на горизонте виднелось что-то вроде облаков. Но это могла быть всего лишь утешительная иллюзия. Абрахам и Колли Паркер обсуждали дальнобойность солдатских карабинов. Гэрротти не хотел участвовать в этом разговоре, и он пошел в стороне от всех, глядя по сторонам. Длинный путь был не так уж растянут. Впереди шли два высоких смуглых парня в одинаковых кожаных куртках. Прошел слух, что они голубые и любовники, но Гэрротти это не очень заинтересовало. «Такая разница, любовники они или нет».